Глава одиннадцатая Спот вернулся где-то в ночи, но я даже проверять его не стал, не потому что винил его в потере обелиска, тут без вариантов. Даже зная, сколько он стоит, то спас бы свою собаку, не раздумывая. Просто долго не мог уснуть. Сначала ворочился, вскрепя зубами, и наблюдает целый хоровод этих столбов, издевательски проносящихся перед глазами, а потом плюнул на все и полез в сеть. Смотрел аукционы, читал новости и сводки коллекционеров, учил, так сказать, финансовую матчасть. В итоге уснул под утро, а примерно с девяти утра по Новосибирску меня начало доводить регулярное пиликанье планшета. Одна за другой шли какие-то разнарядки от института. Провести плановый ежеквартальный осмотр технического состояния станции. Провести инвентаризацию запчастей и оборудования согласно описи, которую оказывается я должен был подписать сразу по прибытии, типа пост принял. Еще и медкомиссия что-то от меня хотела. В общем, чертова бюрократы загрузили по полной. Чудом только не заставили доклад готовить о жизни в мерзлотных широтах и по видео перед школьниками выступать. Зато был и приятный писк. На счет упала зарплата, причем с повышенным коэффициентом за работу в морозлете. Но как упала, так сразу и списался автоплатеж по кредиту. А потом еще Бод позвонил и искусственным женским голосом напомнил отдать и следующего платежа. Будто забудешь тут! Я, кстати, сначала все не мог понять, куда делись рубли, доллары, биткоины. В конце концов, почему весь мир перешел на кредиты? Но потом послушал, посмотрел и понял. Они все здесь с рождения в долгах, ипотеках и рассрочках. Вот, видимо, и упростили. Было около пяти часов вечера, когда я закончил с проверкой всех систем и сделал это добродетно, не для галочки и отчета, а потому, что в этом домике нуфнуфа мне предстояло жить. После этого, наконец, решил выехать на прогулку. Выбранная мной станция работала круглосуточно, и по моим расчетам я должен был добраться туда часа через два-три. Надев перчатки сварщика, я перегрузил в багажник вездехода все нажитое непосильным трудом: двадцать ледяных когтей, восемнадцать групунов, два усика бражника, его железы и кусок брюха, плюс два камня, про которые не нашел никакой информации. И того я рассчитывал получить около шести сотен кредитов. При зарплате 800 это можно назвать отличным результатом за пару дней. Докинул в багажник старый скафандр, запасную батарею и баллон с кислородом. Загрузил еще ящик с инструментами. Я понимал, что если вдруг произойдет что-то экстренное, то этого мне хватит минут на сорок, максимум пятьдесят. Но, как говорится, порой и капля жизнь спасает. Я завел вездеход и стал ждать, когда откроется шлюз. Мерзлота снова встречала меня холодными, прозрачными сумерками. Над вершинами ледяных гор начали появляться звезды. Неестественная тишина по-прежнему окутывала этот мир, словно напоминая людям о немилотности того, что происходит сейчас. Я переключился в режим ручного управления. Мне хотелось в коем-то веке свободно погонять по льду на полностью открытом пространстве. Мой собственный одиночный дрифт посреди странной равнодушной природы, которая казалась бы позволяла тебе все, но в любой момент могла забрать свои подарки обратно. Я поддал газу и, лавируя между ледяными глыбами, позволил себе немного подурачиться, делая повороты на ручнике и ловко объезжая небольшие препятствия. Кровь словно разогревалась от адреналина и экстремальной езды. Разбудили-то меня уже давно, но, похоже, просыпаться я начал только сейчас. До станции я добрался даже немного раньше, чем рассчитывал. Сначала пересек дальнюю охранную линию, где меня просканировали и дали зеленый свет. Потом ближнюю, за которую отвечала две автоматических крупнокалиберных турели, а потом нос вездехода уперся в вороту шлюза, посигналив, я полулбалцев камеру над въездом. Сама станция напоминала авиационный ангар, слепленный из нескольких секций, разделенных чем-то вроде деформационных швов. Благодаря им секции могли работать автономно. За воротами меня встретил подтряпанный китайский инженерный дроид с флажками в манипуляторах. Неуклюже им помахал и указал направление, где оставить вездеход, а потом дал команду, что можно выходить. Судя по количеству припаркованной техники, посетителей было немного. Я взял с собой тачпанель на тот случай, если мне понадобится связь, и контейнер с тем, что собирался продать. Первое помещение, куда я попал, сильно напоминало бар, скажем, в какой-нибудь глубинке конца нулевых. Причем моих нулевых. И представлялось себя помещение общей площадью метров семьдесят с расставленными по периметру низкими толстыми столами и барной стойкой. Обстановка была самая простая: однотипная грубая мебель из оргинонума, искусственный аналог дерева, не яркие лампы, не радиентивная атмосфера, а в целях экономии несколько постеров на стенах с изображением оригиналов и клонов, которые чем-то прославились, став местными суперзвездами. У барной стойки работала видеотрансляция на английском языке. Я достал наушник, маленькую капельку с функцией встроенного переводчика. Что-то я, конечно, нахватался по верхам, то там, то тут, но так надежней. Сегодня опять все главные новости в Вавилоне были посвящены пропавшей под землей группе и новой неудачной попытке их спасти. Сообщалось также о гибели одного оригинала и возросшей награде за любую помощь. Двести тысяч – отличный стимул, чтобы, если не задуматься, то хотя бы запомнить контакты частной компании, которая пытается найти своих. Энigma, значит. Кочешь писаться? Раздался хриплый голос. Я невольно вздрогнул и отвел взгляд от экрана. Передо мной стоял коренастый седой мужчина с короткой стрижкой и ежиком. На вид ему было лет шестьдесят. Два длинных ветеяватых рубца пересекали его левую щеку. Левый глаз закрывало черная круглая повязка. Он дымил обычной сигареты и проворно вытирал пивные стаканы с помощью какой-то специальной губки. Если да, то рекомендую сначала выпить. Не дожидаясь моего ответа, продолжил бармен. И ведь россий, сорок второй станции. Он самый. Дважды кивнул я, сначала здороваясь с барменом, а потом с пивным краном. Так заметно? Ха -ха, а то. Улыбнулся он. И, налив из крана пива, передвинул полный стакан на мою сторону. «На таком старье здесь только сорок второе ездят! Каждый раз удивляюсь, как вы вообще доезжаете! Хи, сечешь!» «Пиво тут вкусное!» — ответил я, сделав большой глоток прохладного и неожиданно действительно вкусного напитка. «Так что, на морально волевых вытягиваем!» Бармен приподнял бровь. «А, юморист, это хорошо!» А то твой предшественник слишком хмурый был. А здесь, знаешь ли, интересных людей дефицит. Я Данди. Представил себя бармен и протянул ладонь через стойку для рукопожатия. Я ответил на приветствие и не удержался, чтобы не пошутить. Который крокодил? А почему крокодил? Удивился бармен и даже как-то обиженно уточнил. Черный ястреб же. Он указал рукой куда-то мне за спину. Явно нам помешали какие-то трудности перевода. Я ему про Фому, то есть фильм моего детства, а он мне про Иерему, то есть похоже про своего Майтонафского клона. Я проследил взглядом за его ладонью, указывающей на один из постеров. Это какая-то доска подсчета, как я понял. На переднем плане молодой мужик, смахивающий на бармена, но еще без шрамов и седины, а на заднем одна из первых моделей Блэкхолка. Робот, кстати, с огромной рваной раной на плече и весь в бурых пятнах. Роберта бы сюда. Он всех этих легенд Дикого Запада наизусть знал и все время хвастался своей коллекцией НФТ. А я так и не понял смысла. Мы-то хоть наклейки в детстве собирали, в альбомы вклеивали, их пересматривать можно было. А здесь все виртуальное. Так что герои легенд мерзлоты мимо меня прошли. Недо того было, но что-то сказать все равно было нужно. Сам я нагнал удивление в переводчик и покачал головой. «Не может быть!» «Да-а-а-а!» С довольным видом протянул бармен и задрал рукав футболки, демонстрируя татуировку в виде короны. «Королевский австралийский механический корпус, вторая бригада! Не какой-то там ха -ха, детсадовский авангард, сечешь!» Я кивнул, а про себя подумал. «Ну, точно, крокодил!» Я сделал еще глоток, молча ожидая продолжения истории. «Понял, что очень хочу ее услышать!» соскучился по такому пустому трюбу под кружечку пенного за то время, пока сидел на станции в одиночестве. Мой собеседник закурил еще одну сигарету и протянул мне открытую пачку. Вау, Lucky Strike. Серьезно? Откуда он взял здесь такой раритет? Или ты из этих, Ха, из фьючстеров? Усмехнулся бармен. Даже не веган. Я мотнул головой и потянулся к пачке. Две возьму. Так что там произошло? Я кивнул на плакат и, пока Данди подвис, погружаясь в воспоминания, затянулся. А жизнь-то налаживается. Мир золота начинает открываться с новой стороны. Бармен начал издалека, чуть ли не с учебки их легендарного механического корпуса, потом в красках описал прибытие в Вавилон, терки с авангардом и прочее, прочее, прочее. Я слушал в полухо, подтягивал пива и отдыхал. А я ему и говорил тогда. Разве это клинок? Потом активирую Богомола на ястребе и говорю: вот это клинок. Течешь? Я еле сдержался, чтобы не засмеяться, даже пивом поперхнулся. Данди замолчал, изучая мою реакцию, но сказать ничего не успел. К стойке подошли трое парней и заказали темное. Барменки внул мне, мол, позже продолжим и повернулся к одному из них, наливая пива. Есть что отметить, барни? «О, сегодня охота была что надо. Нашли все-таки этих твоих шершней. Так что можешь закрывать заказ. Мне есть чем тебя порадовать». Весело откликнулся невысокий темноволосый парень с татуировкой ящера, покрывающий правую половину лица и шеи. «Ясно. Значит, Данди не только бармен, но и тот, кто мне нужен. Оценкой и скупкой занимается здесь именно он. Еще и заказы какие-то выдает». «Давай-давай, бродяга, показывай свою добычу». Азартно откликнулся Данди. Он вышел из-за барной стойки и кивнул троим охотникам. Они тоже поднялись со своих мест и направились за ним в отдельную комнату. Когда бармен и парни вернулись в общий зал, я уже почти допил свое пиво. Данди налил мне еще стакан. Я сделал пару глотков, выжидая удобный момент. «Мне тоже надо продать кое-что», — сказал я наконец. «Посмотришь?» Бармен удивленно улыбнулся и жестом пригласил меня пройти в ту же комнату, из которой он только что вышел. Это была небольшая кладовка, сплошь забитая боксами. В углу стоял стол с компьютером и сканером, и пара стульев. Я поставил свой ящик на пол и начал доставать свои сокровища. «Ага, ага», — пивнул он на когти и гарпуны, а вот камни его не заинтересовали. «Это выкинь нафиг! Когда же вы перестаньте этот хлам таскать?» Камни в почках моего деда и те дороже стоят. Не смотри на меня так. Это семейная реликвия. Дома на полочке стоят. Сейчас теку. Вздохнул я. Выкладывать то уже мало, что осталось. А -а -а, вот это ничего. А это так. Ну любителя. Да Анди поворошил когти с гарпунами. Пересчитывай их. Триста за все. И в первый раз я свою комиссию не возьму. Так сказать, вэлком бонус от фирмы. «Э-э-э...» Я с сомнением почесал за ухом. «Это же в два раза ниже рынка!» «Ха! Да где этот рынок-то?» — бармен демонстративно обернулся и ткнул пальцем в стену. «Вон там, миль восемьсот. Вот когда этот барахло туда доедет, там и будет стоить по рынку. А здесь, у меня, свои риски. И к тому же, я не спрашиваю, как ты это добыл. Ха! Сечешь?» «Секу-секу». «Кажется, я уже на неделю вперёд навздыхался». А тут ещё обелиск вспомнил. «Берёшь деньги? Или обмен? По бартеру выгоднее получится». «Бартер давай», — согласился я. Достал планшет, открыл список хотелок для спота и показал Данди. «Ха, интересный выбор», — кмыкнул тот. Его брови сложились домиком. «Манипулятора нет, это под заказ. Маск-сеть есть от другой модели, но сюда тоже подойдёт». «Кофры, ну любой вкус и цвет. Эту добра, как снега. Итого с меня пятьдесят. Или еще что надо?» «Патроны вот под это. Я сменил картинку на планшете». «Тьфу! Давно таких не видел. Это уже прям раритет!» Бармен достал сигарету и закурил. «Ха, исправный? С собой его нет, правильно понимаю?» Я дважды кивнул. А, «Давай так». Данди замолчал, что-то прикидывая в уме. «Следующий раз приноси, я выкуплю, пять сотен дам». Скупщик скривился, стараясь отдалить горящий огонек сигареты от лица, и полез разбирать какие-то ящики. Распаковал один и повернулся ко мне, положив на стол сверток, а потом и пачку патронов. «А пока это типа в аренду, и чтоб ты тот не сломал, возьми вот это». Я развернул сверток и уставился на небольшой дробовик, точнее даже обрез. «Правнук старого доброго коучгана». «И действительно, с чем еще ходить на диком севере бродягам?» «Простенько, но надежно.、Ха. И патроны везде найдешь. Тут в округе все сталкеры с такими ходят. Ну и что, что всего два выстрела? Зато вещь неубиваемая!»、Ха. «Для меня тяжеловат, хотя свида был сделан из какого-то пластика и весь какой-то квадратный». Рифленая рукоятка напоминала старый электрошокер, которому народные умельцы присоединили сдвоенный ствол в таком же черном корпусе. Сбоку была полустертая маркировка с надписью «US Special for Wasteland». Сам корпус тоже был покоцан. Сверху просто царапины, а снизу кривые звездочки, будто прошлый владелец считал побежденных врагов. И еще рядом с местом перелома стволов угадывались следы чьих-то зубов. «Бери, говорю, пока я не передумал!» — проворчал Данди, проследив за моим взглядом. — Это было последнее, что та тварь прикусила. Говорю же, еще не родилась та тварь, которая переживет встречу с этим старичком. — А что с прошлым владельцем? — уточнил я. — На самом деле обрез мне понравился. Самое то, чтобы Ориджинал принял его и смог повысить совместимость. — Ага, он стоит перед тобой. — улыбнулся Данди и протянул руку, чтобы закрепить сделку. — Ладно, беру. Я пожал ему руку, хоть и не поверил, что это его пушка. Только тогда еще одну пачку патронов, потом пачку сигарет и еще кое-что. У тебя лапши нет, ну той, что быстрого приготовления. Данди так удивился, что я даже решил, будто опять какие-то сложности с переводом, потому что скобщик зачем-то со задаченным видом потеребил ухо. Но нет, он поднял палец, типа озарение словил, и пошел снова рыться в ящиках. Вдруг из общего зала послышался непонятный шум. Данди кинул на стол найденную коробку и пулей выскочил из комнаты. Я быстро покидал покупки в свой ящик и тоже отправился посмотреть, что там случилось. Все немногочисленные посетители столпились у входной двери. Там стояли двое мужчин с насилками, на которых лежал третий. Одежда его была вся в крови, а сам он был без сознания. Я догнал Данди, когда он уже склонился над насилками. Мужчина на них ещё дышал. Его грудь тяжело поднималась и опускалась под одеждой. «Парень, походу, не жилец», — произнёс кто-то рядом со мной. «Несколько ножевых ранений. Как такое возможно-то? Когда в пустошах энергетические фермы себя устраиваешь, из-за щит не платишь, то и не такое может быть», — ответил кто-то. «Тьфу! Мародёры или падальщики опять? Куда только авангард смотрит?» Я покосился на говорившего. «Барни, кажется, его звали». Он глотнул пива из кружки, которую держал в руке, и отошел от носилок. "Мерфи, у нас раненый!" крикнул Данди, нажимая кнопку вызова на своей тачпанели. "Готовьте медблок. Здесь колотые раны, первая стадия обморожения и еще какая-то хрень. Давайте, парни!" закричал он, обращаясь уже ко всем присутствующим. "Оттащили!" Я, Данди и двое мужчин, которые принесли пострадавшего, взялись за носилки. Медицинский блок находился во второй секции ангара, практически сразу у входа. Когда мы вошли, нас встретил седой взлохмаченный дедок в белом, но грязном халате, который, видимо, был здесь за дежурного, то есть единственного, врача. «Несите операционную!» — скомандовал Мёрфи тихим, но уверенным голосом. А мне показалось, что он не особо-то и трезв. «Что с ним произошло?» «Его порезали! На наш ферм напали, прошли через защиту и проникли в бункер, а там уже...» Сбивчиво начал рассказывать один из мужчин. Чем и кто порезал? – перебил Мерфи. Он ножницами срезал с раненого одежду, а потом вколол ему в ногу ярко-оранжевый инъектор. Не знаю, может, дроиды. Мы в отъезде были, а когда вернулись, там уже только тропы. Один раненый и люди пропали. Говоривший повернулся, ища за своей спиной скопчика, и всхлипывая обратился уже к нему. Данди, нужно помощь, запросить у Вавилона. У нас в сам семье были.